Проект «Систем представляет Мартин Джордж Чумная звезда Каталог 6. Инвентарный номер 374338009125442894. Шандалорский Центр по развитию культуры и изучению ксеноантропологии. Описание объекта. Кристалл звуковой записи. Место находки. Хоробрана. Координаты SQ19V7715L21. Предполагаемый возраст – 276 стандарт лет. Относится к разделам классификации – порабощенные расы, хрангоницы легенды и мифы, хруун. Медицина – болезни, не идентифицированные. Торговые базы – заброшенные. Меня зовут Рерик Картвензи, и я начинающий аргулагент. Говорю, предупредить об опасности того, кто найдет эту запись. Снова Сколько... поднимается пыль для меня в последний раз. Он все погружается до вершины, расположенных к западу гор, окрашивая землю в цвет крови. По сумерке неумолимо надвигаются на меня. На небе появляются звезды одна за другой. Но лишь одна звезда остаётся на нём днём и ночью. Днём и ночью. Она Но всегда даже... надо мной, выступая под свету лишь солнцу. Чумная звезда. Сегодня я похоронил Дженю. Собственными руками я засыпал её в яме, который рыл утра до полудня, пока руки не стали гореть от боли. И когда мой долг был разрушен, над ней, тогда я встал над ней я оросил землю своими слезами, все это случилось из-за нее, я говорила об этом и не один, много раз до того, как она умерла и под конец она признала свою вину, это из-за нее мы пришли сюда, это из-за неё мы не ушли отсюда тогда, когда могли сделать это. И из-за нее наступила ее же собственная смерть. Да, это И это из-за нее мне так и придется остаться непохороненным, когда придет мой срок, и над моим телом будут пировать звери или тяги, иначе охотники, с которыми мы надеялись наладить торговлю. Чумная звезда. «Должно быть, — говорил я когда-то дженни чумная звезда должна быть красной, она должна мерцать, быть окруженной красным ореолом, подкрашивать ночь в цвет огня и крови. Это безжизненное белое свечение. Какое отношение оно имеет к чуме?» Это было в первый день, когда транспортный корабль высадил нас вместе с нашим маленьким торговым комплексом. И улетел прочь В то время чумная звезда была лишь 41 по яркости звездой на этом враждебном небе и ничем не привлекала к себе внимания. В то время мы смеялись над этим, над предрассудками тех простаков, тех сбежавших отсюда губцов, которые полагали, что болезни посыплются на них с неба. Даже когда свет чумной звезды стал пребывать Ночь от ночи она светила все ярче и ярче Пока, наконец, не стала видна даже днем Но задолго до этого Начала свое губительное воздействие Летяги выползали по вечерам на темнейшее небо Это было довольно неприятное зрелище Оно вызывало из глубин моей памяти тени чаек, ночных птиц моей родины, Будахара, стоящего возле жизнеобильного моря в мире под названием Мразьяр. И хотя здесь не было моря, только холмы, и горы и сухие равнины, я знал, что если посмотреть на них поближе, приятными созданиями они не окажутся. Злобными и страшными созданиями они были, размером с половину человека, словно бы покрытой высушенной кожей, натянутой на полые кости их скелетов. Их крылья были прочными и плотными, как мембрана барабана, когти острыми, как клинки, над костями грудной части из узкого черепа торчали, словно бы ряды кинжалов, а глаза были мерзко красного цвета. Джейнил говорила мне, что они нежные создания, у них есть свой язык, сказала она. Я слышал их голоса, их резкие крики, скребущие по обнаженным нервам. Я никогда не пытался научиться говорить на их языке, и Джейнил тоже. Нежные создания, говорила она. Мы будем торговать с ними. Не нужны были им ни мы, ни наша торговля. Их знаний хватало только на то, чтобы воровать, и на этом вся их нежность заканчивалась. И все же у них и у нас было нечто общее, а именно смерть. Все летяги умерли. Ночные охотники со здания с массивными с двойными конечностями и неукнужными двупалыми руками С глазами, светившимися на их выпеченных черепах, как угольки затухающего огня, умерли тоже. Они были потрясающе сильными, и их странные большие глаза могли видеть в темноте, когда тяжелые грозовые облака закрывали даже чумную звезду. В своих пещерах они поклонялись великому мыслителю, повелителю Макару. Которому они служили, полагая, что когда-нибудь он вернется И снова поведет их на войну И все же мыслитель так и не пришел ночные охотники все умерли Точно так же, как и летяги Точно так же, как и многие другие расы Тела и скелеты которых мы охорили на холмах Точно так же, как неразумные звери Точно так же, как кусты и деревья Точно так же как Дженил и я. Дженнил говорила, что это будет для нас мир золотых гриантов. Он оказался для нас миром смерти. На ее древней карте он назывался хро но я никогда не называл его так. Она знала название всех рас, обитавших на нем. Но я запомнил только одно — Так на самом деле назывались ночные охотники. Порабощенная имя раса, говорила она, храмганийцы, их великие враги теперь уже совсем исчезли, разгромленные тысячу лет назад, и их рабство уже забыто за многие прошедшие годы. Здесь расположена забытая колония, говорила она. И очень немногие поддерживают торговые отношения с ней. Она знала так много, а я так мало. Но вот, Я похоронил ее в могиле и знаю теперь, в чем же правда. Как здесь рабы жили, так здесь рабы и остались. Ибо их повелители повергли их в настоящий ад. Они создали безжалостный свет чумной звезды. Последний торговый корабль залетал к нам полгода назад. Мы могли бы и вылететь на нем. Чума тогда уже начиналась. Тела летяк лежали на склонах гор, падали вниз со скал. Я нашел нескольких из них. Их кожа казалась обожженной, источила какую-то жидкость, большие трещины разрывали кожу их крыльев. Ночные охотники приходили к нам с кожей, покрытой волдырями, и вынесли от нас превеликое множество зонтиков, держа их так, чтобы закрывать себя от излучения чумной звезды. Когда корабль приземлился, мы могли бы улететь на нем, но Джейню сказала, что мы останемся. Она знала, как называются эти хвори, которые изничтожают летяг и ночных охотников. Она знала, как называются лекарства, способные исцелить от этого. Знать название чего-то, значит понимать, что это такое. Так считала она. Мы должны быть целителями, мы должны избавить их от злого рока, и тогда удача будет в наших руках. Она забрала все медикаменты, что были на том корабле, и заказала другие, и мы стали лечить от этих болезней, название которых она знала. Когда появилась еще одна болезнь, она знала еще название, и следующее за ней, еще одно, следующее, еще одно. Но все же болезням не было числа. Сначала закончились лекарства, затем у нее закончились названия для болезней. И сегодня на заре я начал копать для неё могилу. Она была живой, подвижной женщиной, но перед смертью стала вялой. Ее конечности опухли почти вдвое. Мне пришлось выкопать большую могилу, чтобы в нее поместился ее застывший разбухший труп. Я дал название тому, что убило ее. Болезнь Джейнил. Так я назвал это. Я не специалист по названиям. Моя болезнь отличается от ее и названия не имеет. Когда я двигаюсь, словно бы огонь пробегает по моим костям, и кожа моя стала серой, хрупкой. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я нахожу в постели кусочек своей плоти, отвалившийся от моих костей, и все белье испачкано кровью, которая сочится при этом. Чумная звезда надо мной огромна и ослепительно ярка. Теперь я понимаю, почему свет ее белый. Белый цвет это цвет чистоты. Хм... Чумная звезда очищает эту землю, но пользуется для этого порчей и разложением. Есть в этом ирония, не так ли? Мы привезли сюда много оружия, но продали очень мало. Ночные охотники или тяги не могут с помощью оружия избавиться от того, что их уничтожает, и поэтому более верят в полезность зонтиков, чем лазеров. Я вооружил себя огнеметом из нашего запасника, а также взял оттуда бутылку темного вина. Я буду сидеть здесь, в этой прохладе, и излагать свои мысли кристаллу и буду пить вино, и наблюдать за теми летягами, которые все еще живы, как они танцуют и парят в ночи. Издалека они похожи на тени чаек, летающих над родным мне жизнеобильным морем. Я пью вино и вспоминаю, как шумело море, когда я был в Буддахаре маленьким мальчиком мечтающим о звездах. И когда вино у меня закончится, воспользуюсь огнеметом. Пожалуй, мне просто больше ничего сказать. Дженнил знал о многом. Она знала много слов и названий, но и ее я сегодня похоронил. Да. Если эта звуковая запись будет когда-нибудь найдена, если это найдут когда-нибудь, когда чумная звезда поблекнет, а ночные охотники говорят, что это случится, Не обманывайтесь, это не добрый мир, это не мир для жизни, это мир смерти и бесчисленных болезней, чумная звезда зайдет снова.